Марина Серова «Рыбка в мутной воде» Глава первая Фу! Протянула я устало и утерла выступившие на лбу капельки пота. Затем отошла от шкафа, с полок которого смахивала пыль и плюхнулась в кресло. Лето в этом году выдалось особенно сухим и жарким. Солнце безжалостно пекло землю и всех ее обитателей вот уже который месяц. В полдень невозможно было даже выйти на улицу, такая стояла жара. О дождевых облаках оставалось только мечтать. Казалось, тучи окончательно покинули небосвод и не собираются снова возвращаться на него. Температура воздуха порой доходила чуть ли не до 50 градусов. И тогда не было такого места, где можно было бы спрятаться от жары. Как раз, как сегодня. Больше всего, конечно, не везло жителям города, где от раскаленного асфальта поднимались клубы горячего воздуха, от которых вообще невозможно было спрятаться. Люди, избегая солнечного удара, старались большую часть дня находиться в помещениях. Даже городского транспорта на улицах нашего Тарасова Днем было гораздо меньше, чем обычно. Баллончики аэрозоля, не выдерживая такой жары, порой сильным шумом взрывались, разбрызгивая вокруг себя содержимое. И лишь поздним вечером и ночью город оживал. Я снова вздохнула, вспомнив об этом спасительном в данный период года времени суток. Перед глазами буквально рисовались картины того, как солнце медленно уходит за горизонт, вокруг смеркается, и то здесь, то там начинают появляться редкие прохожие. Затем их становится все больше и больше, и вот, наконец, все улицы и парки города до отказа забиты горожанами. Старички начинают медленно продвигаться по тротуару в сторону лавочек. Ребятня заводит веселые игры, о которых забывало в течение жаркого дня. Их отцы и матери не спеша прогуливаются рядом. Совсем маленькие обитатели города копошатся в песочницах. А вокруг этого разноликого населения бегают всеобщие любимцы – собаки и кошки. Создается впечатление, что только ночью город оживает. Все просыпаются, как от зимней спячки. И народ спешит выполнить те дела, которые накопились за время неимоверно жаркого дня. Не поворачивая головы, я нащупал рукой кнопку маленького настольного вентилятора и включил его. Горячий воздух еще быстрее стал биться мне в лицо, и от этого стало намного хуже. Я опять выключил этот бесполезный агрегат, толку от которого почти не было, и подумал о том, что не помешало бы обзавестись кондиционером. Тогда в квартире хотя бы можно будет как-то жить. А то летом у меня дышать нечем, зато зимой хоть зубами стучи. Да, обзавестись-то, конечно, не помешало бы, да только главная проблема, как всегда, состояла в том, что я, Татьяна Александровна Иванова, вот уже несколько лет занимающаяся частной детективной деятельностью, Второй месяц сидела без работы. А значит, и без дополнительных средств существования. И это неудивительно, ведь в такую погоду, когда, кажется, и кровь закипает в сосудах, даже у преступников пропадает желание лишний раз выйти на улицу и совершить свои гнусные дела. Никому из них не хочется свалиться от солнечного удара и погибнуть так глупо и бесполезно. «Интересно, сколько это бездействие еще продлится?» – спрашивала я сама себя. «День? Два? Или неделю?» «Хотя наверняка до того времени пока не спадет жара». Заинтересовавшись тем, когда же все-таки это случится, я включила телевизор и, найдя там канал с теленовостями, стала ждать, когда покажут прогноз погоды. Его, как и следовало ожидать, показали, Да только ничего утешительного для себя я там не услышал. Напротив, выяснило лишь то, что не только бедный Тарасов страдает от жары, но и все близ или даже далеко лежащие от него города и сел. Правда, синоптики обещали, что к концу недели пойдет дождь, но верить им все равно, что принимать серьез слова сумасшедшим. Поняв, что перемен ждать не следует, я обвела взглядом свою квартиру, которая успела буквально вылезать до лоска за те пять дней, что безвылазно сижу дома, ища чем бы еще себя занять. Как оказалось, делать было совершенно ничего. У меня даже мусоринки нигде не было видно, а что уж совсем нечасто бывает, все вещи в шкафу лежали и висели выстиранными и выглаженными. «Господи, я скоро сойду с ума», — протянул я вслух. «Немедленно необходимо что-то придумать». «Но что?» Я задумался. Сначала все мысли вертелись вокруг финансов, которые очень быстро стали таять в эти дни. Еще пару-тройку дней я, конечно, смогу протянуть безбедно, а вот дальше... Дальше мне необходима работа. Но ее работы... Пока не намечалось. И тут мне пришла в голову идея наведаться на пляж. Да раз уж так вышло, что свободного времени у меня хоть отбавляй, то можно заняться и собой любимой. Во-первых, хорошенько загореть, а то что это за кожа белой, как у младенца. Во-вторых, завести новых знакомых, а там уж, гляди, и скучать будет некогда. Все, решено. Прям сейчас еду на пляж. Вскочив с кресла, как ошпаренная, я подбежала к зеркалу и окинула себя критическим взглядом. Сейчас на мне был легкий костюмчик из хлопчатобумажной бумажной ткани, топик и шортики, но идти прямо в нем было неразумно. Я открыла шкаф, поискала в нем что-нибудь более подходящее. Через пару минут на мне уже была легкая газовая юбка, держащаяся на бедрах, сверху короткий топ, а на носу черные очки. Оставалось только решить вопрос с волосами. Я взяла в руку массажную расческу, быстро собрала свои белокурые локоны в хвост, перетянула резинкой и спрятала под платком, намотав его на волосы так, чтобы было похоже на шишку. Косметика решила не пользоваться совсем. Все равно от нее толку нет. Потечет вся, едва я высунусь на улицу. Схватив с тумбочки свою сумочку и, сняв с ключка ключи, я вышла из квартиры, сравнительно прохладный подъезд, заперла за собой дверь и стала спускаться вниз. Не спеша, ведь спешить-то мне было некуда. Преодолела несколько этажей и, дойдя до почтового ящика, немного замедлила шаг, потому что надумала проверить его содержимое. Хотя родственников и друзей, которые могли бы мне написать, у меня не было, прессу я не выписывала, а просто покупала в киосках, я все же решила это сделать, чтобы хоть как-то убить время. Подошла к своему почтовому ящику и заглянула внутрь. Там лежали какие-то бумаги. Это немного удивило меня, но только сначала, так как я сразу подумала, что в ящик натолкали очередные рекламные буклеты. Достав ключик из сумки, я попробовал ставить его в заморщину скважину. Как ни странно, ничего не выходило, и ключ совершенно не желал вставляться в отверстие. Я заглянул в него. Оказывается, оно было забито жевательной резинкой. Видимо, пацаны или девчонки решили так подшутить. Я снова покопал свои сумочки, достал коробок со спичками и стал выковыривать резинку. У меня не сразу это получилось. Спички быстро ломались, и приходилось их все время менять. Наконец, жевательная резинка была извлечена полностью. Я открыла замок и вынула из почтового ящика конверт. — Странно, — удивился я в первую минуту. — Что бы это могло быть? — От кого письмо? Я повертела конверт в руке. — Так, адрес мой. Мои и фамилии с именем. А вот обратного адреса не наблюдалось. Не понимаю, от кого же оно? Я снова повертела конверт в руках. Еще больше меня смутило то, что, судя по штемпелю, письмо пришло из ближнего зарубежья, из Украины. Больше немедля я открыла его, разорвав конверт сбоку. Внутри лежал тетрадный лист бумаги, исписанный мелким почерком. Я раскрыла его и начала жадно читать. «Здравствуйте, Татьяна Александровна. Не удивляйтесь моему письму. Ваш адрес мне сообщил мой друг, который проживает в Тарасове. У меня к вам есть одна просьба, вернее, заказ. Вы же занимаетесь частной детективной деятельностью? По крайней мере, мне так сказали». В общем, я постараюсь вам коротко все объяснить, а вы уж там сами решайте, взяться ли за мое дело. Начну с самого начала. Дело в том, что я вместе с матерью проживаю на Украине, а мой отец, Ведрин Степан Степанович, со своей новой семьей живет в Тарасовской области. Мы с ним постоянно переписываемся, но вот уже несколько месяцев от него нет писем и вообще никакой весточки. Я очень за него волнуюсь. Я написал его новой жене, но она ответила, что он уехал на Украину, якобы к нам в гости. Но здесь он не появлялся. Мне это все очень не нравится. Я вас очень прошу, помогите его найти. Заранее благодарен вам. Выслал вам и перевод на небольшую сумму. Не волнуйтесь, деньги не украинские. Я отправил доллары. Если этого мало, сообщите через друга. До свидания. Ведрин Николай Далее следовали адрес, по которому проживал отец моего автора письма, и телефон его друга. Я снова заглянул в почтовый ящик. Ничего. Значит, письмо только-только пришло, а почтовый перевод где-то в пути. Я собралась было продолжить свой путь, тем более, что еще толком ничего не решила, и уже сделал несколько шагов, но тут заметила, что прямо около моей ноги, на полу, лежит желтенький листок бумаги. Я подняла его. Оказалось, что это и был тот самый перевод. Сумма, указанная в нем, была приличной. Я закрыла почтовый ящик и поднялась в свою квартиру. Теперь думать о том, браться или не браться за дело, было некогда, да и не зачем. Искупаться я успею всегда, а вот деньги сами на голову не падают, их еще заработать надо. Положив полученные бумаги на стол, я для начала решила немного перекусить, на собственном опыте зная, что насытый желудок думается лучше. Вышла на кухню, достала из холодильника клубничный йогурт и, расположившись с ним на диване, приступила к размышлениям. Итак, молодой человек просит меня выяснить, где в данное время находится его отец Ведрин Степан Степанович. Этот самый отец, как следует из письма, проживает с новой семьей в Тарасовской области. Но в последнее время мой новый клиент не получает от него известий. Его жена сообщила, что он якобы выехал на Украину. Однако на Украине он не появился. Что следует из этого? Ну, к примеру, сразу возникает вопрос. Мог ли мужчина направиться первоначально по гостям, скажем? Мог. Но, в принципе, мне всего лишь предлагают выяснить, куда он направился. А значит... Я снова взяла в руки письмо, перечитала, повертела в руках извещение о переводе кругленькой суммы денег на мое имя и снова подумала. М да, сумма немалая, а денежки у меня на исходе. Не отправлять же перевод назад на Украину. Дела у меня других сейчас нету. Поеду-ка я по этому адресу и попытаюсь что-либо выяснить, решил я в конце концов. Может, особого труда тут и не потребуется? Делом я решил заняться сразу же, не откладывая в долгий ящик и не дожидаясь, когда солнце наконец сядет. Все равно духота спадет не раньше, чем к полуночь. Снова взяв в руки сумочку которые лежали самые необходимые мне вещи, от зеркальца с расческой до да, сотого телефона с диктофоном. Ну и, конечно, небольшая сумма денег. Я вышла из квартиры. Сунула в скважину ключ и тут вспомнила, что забыл про купальник. А он очень даже может мне пригодиться, тем более, что из своего опыта работы в деревне я знала, что сельские населенные пункты, как правило, располагаются на берегу больших и малых рек и речушек или, в худшем случае, прудов. Значит, я смогу в течение жаркого дня воспользоваться водоемом, чтобы чуточку охладиться. Я снова вошла в квартиру. Когда, наконец, купальник перекочевал из ранее собранного для посещения пляжа пакета в мою походную сумку, я закрыла квартиру и повернулась к лестнице, чтобы начать спускаться. Но тут увидела... Что на лечной площадке, прямо передо мной, стоит молодой человек. На вид ему было лет 20-25, и он очень высокого роста. Такого высокого, что даже мне, совсем не лилепудшие, пришлось непроизвольно поднять голову вверх, чтобы видеть его лицо. Прямо настоящий дядь Степ великан. Этот парень явно что-то хотел спросить. По крайней мере, мне так показалось, когда я его только увидела. Как оказалось, я ничуть не ошиблась. С минуту, помявшись на месте, незнакомец тихо произнес. — Здравствуйте. — Здравствуйте, — поприветствовала его и я. — Простите, — вновь начал парень, затем замолчал, раздумывая, еще раз внимательно посмотрел на меня и только потом спросил. — А Татьяна Александровна Иванова дома? Я чуть не рассмеялась прямо ему в лицо. Мне стало понятно, что смущает в данной ситуации диноконца. Мой внешний вид. Точнее, не именно он, а возраст. Ведь все почему-то считают, что если детективом, а парень явно пришел ко мне по делу, является женщина, то ей должно быть не меньше сорока, и выглядеть она должна, если никак, то, по крайней мере, очень похожа на мисс Марпл. Я уже успела привыкнуть к тому, что незнакомые мне люди чаще всего принимают меня не за ту, кого ищут. Так что уже не обижалась. Значит, вам нужна Иванова Татьяна Александровна? Искосо поглядывая на парня, задавая вопрос. Затем улыбнулась и слегка кивнув, добавила. Ну, если честно, то это я и есть. Будем знакомы. Я протянул руку вперед, прячу лук. Мой ответ немного смутил незнакомца, и он стал неловко топтаться на месте, все так же глядя на меня сверху вниз. «Могу я узнать, по какому вы вопросу?» — не особенно желая торчать на лестничной площадке по дня, — сразу спросил я. «Из ЖКО или по личному?» — по личному, — кивнул в ответ. «По поводу заказа на расследование?» «Ах, вот что!» — сразу все понял я. Это действительно был еще один заказчик. Вот ведь как бывает. тут у тебя совсем нет дела, и ты мучаешься вопросом, чем бы заняться. А то один за одним валом валят. Ну и что теперь делать? Отказаться? Или все же выслушать? К сожалению, скривив рот, продолжил я дальше. У меня сейчас есть работа, а двумя делами сразу я не занимаюсь. — Но, может, вы приступите к моему делу потом, когда закончите то, которым заняты? — с надеждой спросил парень. — Может быть, — согласился я, — но только это будет не раньше, чем через неделю. — Я согласен, — активно закивал гость, а затем торопливо спросил. — Мы можем с вами где-нибудь поговорить? — Я предпочла бы сделать это как раз тогда, когда я смогу приступить к вашему делу. — вежливо намекнула на отказ я. Но тут заметила, что парень как-то назабоченно нахмурился и рискнул спросить. — Есть какие-то проблемы? — В общем-то, да, — кивнул он в ответ. — Дело в том, что я не местный, а добираться до вас из нашей глубинки не так-то и просто. Мне было бы удобнее, если бы вы выслушали меня сейчас, а работу начали тогда, когда вам будет удобно. — А почему бы и нет, спросил я сама себя. Будет дельце и про запас. И тут же вслух произнесла. Хорошо, я пойду на уступку, проходите. Я открыла дверь в свою квартиру и немного отошла в сторону, пропуская посетителя вперед. Мой гость медленно прошел в комнату и разместился в кресле, на которое я ему указал. Я вас слушаю. Сев напротив, обратилась я к нему. Что привело вас ко мне?» Молодой человек обвел взгляды моего жилье и начал. «Меня зовут Ванька, э, простите, Иван Михеев. Я хотел попросить вас, словно на что-то не решаясь, Иван почесал затылок. Теперь уже, сидя на диване, я могла спокойно рассмотреть его. Худощавое телосложение, темно-русые волосы. Лицо неброское, такое, как у большинства людей. Такого встретишь второй раз, не узнаешь. Единственное, что особо выделялось на этом лице, тонкий нос с горбинкой. Иван явно чувствовал себя не в своей тарелке, в моей маленькой квартирке. Он весь словно свернулся в кресле, дабы не занимать много места, а его худые длинные ноги находились чуть ли не посередине моей комнаты. В общем, несколько недель назад я вернулся из армии, наконец начал он. До того времени я вместе со своим отцом Михеевым Иваном Ивановичем жил в доме его гражданской жены Галкиной Татьяны Андреевны. А когда я вернулся, его отца там уже не было. Он снова посмотрел на меня, попытался подобрать свои ноги, видно, чувствуя себя не очень уверенно и уютно. «Но чем я могу вам помочь?» Ничего еще пока толком не поняв, спросил я. «Если у вас пропал отец, то вы обратились не по адресу. Дело в том, что розыском пропавших людей у нас обычно занимается милиция. Я же, как правило, веду расследование убийств», пояснил я на всякий случай, совсем не заинтересовавшись началом рассказа гостя. «Вот-вот», — как-то сразу затропился тот, — После моих слов. «Я думаю...» э, «Вернее, так говорит бабка Феокла...» «В общем, скорее всего, его как раз-таки и убили». «И все-таки...» «Решила до конца прояснить ситуацию я...» «Он исчез или его убили?» Ванька снова почесал затылок. «Э, «Я думаю, что убили». Я задумалась. «Если у парня действительно убили отца...» то он мой новый клиент и заказчик очередного расследования. Это хорошо. В ближайшее время у меня недостатка в работе не будет, значит, не будет и денежных проблем. А это радует. Я повернулась к парню, внимательно посмотрев ему в лицо, произнесла: Давайте по порядку. Ваш отец проживал с вашей приемной матерью, Они с вашей настоящей мамой. Правильно я поняла? «Э, — Да, правильно, — ответил парень и пояснил. — Моя мать умерла при вторых родах вместе с ребенком. — Вы вернулись после службы в армии, и отца не оказалось дома, так? — Да, так, — снова подтвердил мой гость. — Но почему вы решили, что его кто-то убил? Может быть, он просто куда-то уехал? — задал следующий вопрос я. — Он не мог никуда уехать, — пояснил Иван. У него для этого просто не было денег. Он давно нигде не работал. Ну, может быть, кто-то ему одолжил нужную сумму? Не, ему никто не даст денег. Почему? — удивился я. «Э -э, потому, э -э, потому что он, э -э, он очень сильно пил в последнее время. А кто даст пьянице деньги? Изрек свой приговор тот. Ясно, — вздохнула я. И продолжила беседу дальше. — Скажите, Иван, а почему же все-таки вы решили, что его убили? — «Э, Я не решил, — неопределенно замотал головой тот. — Бабка Фекла утверждает, что видела его мертвого. — Кто она такая, эта бабка Фекла? — поинтересовался я. — Моя бабушка, мать отца. Она жила с ними, отцом и его сожительницей, хотя она и сейчас там живет. Я что-то никак не могла понять некоторых вещей из рассказа моей области. Он утверждает, что эта самая бабка Фекла видела его отца, то есть своего сына, мертвого. Но если он был мертв, тогда его должны были похоронить. Причем здесь тогда я, частный детектив. Именно это я и решила выяснить сейчас же у моего посетителя, но Иван сам продолжил свой разговор. — Дело в том, — начал он, — что бабка Фёкла того, — он повертел пальцем на виска, — в общем, она не совсем в себе. — Как это? — не поняла я. — А так, ей уже очень много лет, и она порой всё путает. Иногда она правильно мыслит и говорит, а иногда несет какую чушь, — изрёк Иван. Я тряхнул головой. — Отлично. Только этого мне и не хватало. Что ж, получается, мне придется заниматься расследованием, опираясь на бред старой бабки Фекловой, которая все путает и забывает. Или, может быть, никакого расследования и не будет, и все-таки необходимо разобраться до конца, а то, может, сразу нужно отказать этому парню и не морочить себе зря голову. Что конкретно говорит ваша бабушка? Снова спросил я. Иван опустил глаза, снова попытался разместиться в кресле поудобнее, помолчал некоторое время и произнес. — Я не могу сказать вам то, что вы хотите услышать от меня. Лучше будет, если вы сами поговорите с ней. Пара внимательных, ожидающих глаз посмотрела на меня. А я просто не могла отказать, видя, как они молят о помощи. — Хорошо выдохнула, я почти не обдуман. Я попробую вам помочь. Но вы должны понимать, что... — Я понимаю, — перебил меня гость. — Деньги у меня есть. Я служил в одной из горячих точек страны и кое-что заработал. — В таком случае все вопросы решены, — вставая, — сказал я. — Осталось лишь выяснить у вас точный адрес всех упомянутых лиц, а также название вашего поселка. — Да, конечно. Я был уверен, что они вам потребуются, поэтому сразу все написал. Вот. Он сунул руку в карман, затем сразу вынул ее и протянул мне немного смятый кусок бумаги. Я взял его в руки и посмотрел на записи, сделанные корявым, почти мальчишеским почерком, таким, какой обычно бывает у дворечников. Сверху были написаны полные имена отца, его сожительницы и полоумной бабки, а чуть ниже адрес. Я скользнула по нему взглядом и буквально открыла рот. Село сухая рельня? Сорвался с моих губ вопрос. Да, а что вас так удивило? переспросил парень, немного сбитый с толку моей реакции. Так я же. Я не стал договаривать начатого, решив не зачем молодому человеку знать что именно в это самое село я только сейчас собирался ехать, и что именно в нем живет жена Ведрина Степана, который также числится пропавшим. — Что вы? — все же переспасил молодой человек. — Нет, ничего, — отмахнулся я, внутренне даже радуясь тому, что мне не нужно будет мотаться то в одно, то в другое место, а можно будет некоторый период пожить в деревне, а заодно и разобраться с обоими этими делами. Как-никак, а детектив я хороший, профессиональный, и, значит, мне вполне по силам попробовать заняться распутыванием сразу двух дел. Ведь мало ли что бывает, вдруг они между собой как-то связаны, что часто случается в маленьких селах. Так, значит, вы займетесь моим делом? Видимо, пока не поняв, что я решила, снова спасила вам. Э, да, да, конечно, закивал я. Прямо сейчас и займусь. Ну, вы же сказали, что. Я передумала, перебил я парень. Можете не волноваться, я займусь вашим делом. Э, да, э, ну, тогда я также встал с кресла парень, наверное, пойду. Я распрощалась со своим вторым клиентом, сразу решив для себя, что поеду одна, без сопровождающих. Я не очень люблю, когда меня отвлекают глупыми вопросами и рассказами во время езды. В машине я отдыхаю и размышляю, так что постороннее мне совсем ни к чему. Впрочем, парень, конечно, мог показать мне кратчайший путь к селу, но я предпочла отыскать в шкафу географическую карту Тарасовской области, решив, что по ней мне тоже будет удобно определить местонахождение нужного населенного пункта. Разложив карту на столике перед собой, Я отыскала село, примерно определила путь до него и, покинув квартиру, направилась к любимой своей бежевой девяточке, без которой я все равно что без рук. Открыв ее салон, забросила на заднее сиденье свою сумочку, затем пооткрывала все окна Насти, чтобы устроить хоть какое-то вентилирование в душном салоне, затем села за руль. Завела машину и тронулась в сторону ближайшей автозаправки, чтобы залить полный бак бензина.